Рассказ моего приятеля. Дилемма котика. Вчера, поздно вечером, мне позвонил приятель и рассказал душераздирающую историю. Но сначала краткая предыстория. Он сильно моложе меня, но при этом не молод, чуть за 50, давно разведен, дети взрослые, живет один в небольшой, но трехкомнатной квартире, зарабатывает прилично, не болеет, и есть у него одна давняя знакомая. «Моложе его, но не намного, чуть до сорока. Тоже живет одна». И вот вчера, после долгого разговора, когда она вечером собралась вызвать такси и ехать домой, он вдруг сказал ей, «Кстати, важно, между ними ничего не было, кроме глубокой искренней симпатии, общих интересов, полного взаимопонимания во всем, от политики до литературы, от музыки до еды и питья». Он целовал ей руку при встрече и прощании, а она иногда чмокала его в щеку. Но встречались они часто. Итак, он вдруг негромко сказал ей, они были на «ты». «Оставайся». Она спросила, опустив глаза. «Надолго?» Он ответил. «Насколько захочешь. По мне так навсегда». Она подняла на него свои прекрасные глаза и сказала. «Но у меня кот». «Ты же знаешь, если ты не против котика, то да». Вот здесь мой приятель прервал свой рассказ и в отчаянии спросил меня, «Почему, почему, почему она так сказала?» «Как сказала?» «Все правильно сказала», — ответил я. «Она любит тебя, но с котиком тоже не хочет расставаться. Чего тут странного?» «А почему она не сказала по-другому?» — воскликнул он. «Как?» Почему она не сказала ⁇ Да, конечно, да, но у меня есть котик, я его возьму с собой ⁇ А какая разница? удивился я. Огромная! Почему она начала с котика, а не с меня? Значит, котик для нее дороже, нужнее, важнее меня, так? Погоди. А если бы она начала с тебя, потом перешла бы к котику, а ты бы сказал ⁇ Извини, я не люблю кошек, что тогда? Это унижение для нее. А так? «Начинать с предварительных условий — это не унижение для меня?» «Погоди», — перебил я, — «а как ты на самом деле относишься к котикам?» «Прекрасно отношусь», — сказал он. «Вот и порядок», — сказал я. «Она знала, что я прекрасно отношусь к котикам вообще и к ее коту в частности. Мне нравится ее кот, мы с ним знакомы, мы с ним дружим». «Тем более все в порядке». «А если она это знала? Зачем?» — спросила. Возмутился он. «Погоди», — вдруг вспомнил я. «Самое-то главное. Что ты ей ответил?» «Пока ничего», — вздохнул он. Она поехала домой. «Вот и правильно», — сказал я. «Продолжайте просто дружить, если, конечно, получится». «Теперь уже сомневаюсь», — сказал он. «Я тоже», — сказал я. Но иногда бывает совсем по-другому. Например, вот так. У одной девушки был котик, А потом появился молодой человек, даже, можно сказать, жених. Всем он был хорош, красив, умен, статен, строен, честен, благороден, плюс хорошо зарабатывал, и девушка в него влюбилась без памяти на первом же свидании. На втором свидании молодой человек сделал ей предложение, и она согласилась. Но вот беда, девушка очень любила котика, играла с ним подолгу, постила его в соцсети, покупала ему разные лакомства, чуть что возила к ветеринару. Жениху это не нравилось. Он считал, что кот должен ловить мышей, есть остатки от обеда и спать на коврике в прихожей. «Такое уж у меня деревенское воспитание», объяснял он девушке, своей невесте. Сильнее же всего его раздражало, что котик привык спать с девушкой в постели, в ногах поверх одеяла. Если на время секса девушка его выставляла из комнаты, котик громко мяукал и просился назад. Это снижало градус лиризма. Жених явно был недоволен, но молчал. Но девушка чувствовала, что он прямо закипает, когда видит котика, и она очень боялась, что он как-нибудь случайно сделает так, что котик выпадет из окна, потому что она жила на двадцатом этаже. Тогда она начала думать, как бы пристроить котика в хорошие руки. Написала большие и убедительные посты в социальных сетях, типа «Я люблю котика и жениха, жених не любит котика, но жених — это большая перспектива на всю жизнь, так что спасите меня, найдите котику добрый любящий дом». Когда жених прочел это обращение, он сильно задумался. Думал целых два дня. А потом пришел к своей невесте в костюме и галстуке, с большой красивой коробкой. Поцеловал ей руку, откашлялся и сказал. «Милая, я не люблю животных вообще. Особенно меня бесит, что этот кот занимает столько места в твоей, а значит и в нашей жизни. Поэтому я не смогу жить с тобой и с твоим котом. Но если ты завтра позвонишь мне и скажешь, что тем или иным способом избавилась от кота, то я все равно не смогу с тобой жить. Увы, увы, пойми меня». «Как можно жить с предательницей? Ведь через год ты, выслушав чьи-то недовольства, с такой же легкостью избавишься и от меня. Так что прощай, любимая, и возьми на память эту модную катаноску от Луи Виттона». Невеста застыла посреди комнаты, не зная, что ответить ему. «Да ну ее!» — вдруг сказал котик с дивана. «Ты мне больше нравишься». «А она?» — жених повернулся к нему. «Двадцатый этаж! Говно вопрос!» — выгнул спину котик. «Ты меня в уголовку не втягивай!» — ответил жених. «Не боись!» — сказал котик. «Разберемся!» «Как разберешься, набери мне!» «До связи!» — ответил котик. «Обнял!»